Глава 50. Рок Спрингс, Вайоминг. Полицейский участок. Фамилия ее была Мерфи, а имя, судя по всему, Детектив, ибо все называли ее Детектив, и никак иначе. Почему? Это становилось понятно с первого взгляда. У нее было лицо с жесткими чертами, не знавшее макияжа, лицо женщины, которая не имеет семьи, не дарит и не получает любви. Если у нее когда-то и была семья, то очень давно. Удивительно, что служба в городке с 26 тысячами населения наложила на женщину такой отпечаток. Конечно, если не знать, что Мерфи отрубила 15 непростых лет в полиции Солт-Лейк-Сити, после чего перевелась в Рок-Спрингс, рассчитывая найти здесь природные красоты, мир и покой. В чем-то она не ошиблась. Природные красоты были повсюду. но... Покой ей только снился. «Детектив, в Рокспрингс редеет популяция бездомных, причем быстрыми темпами», — начал Ник. «Странно, что кто-то ведет учет», — сказала Мерфи. «Вообще-то я не стал бы доверять ничьим цифрам, кроме ваших. Судя по рапорту вашего шефа, вы очень внимательно относитесь к этому вопросу». Она закурила Мальбора, предложила по сигарете Нику с Бобом, оба отказались, и сделала глубокую затяжку. На ней были джинсы, на правом бедре 357-й Смит с четырехдюймовым стволом, клетчатая рубашка, над левой грудью пятиконечная звезда блюстителя закона и ботинки, не раз ходившие по навозу. Все трое сидели на лавочке возле полицейского участка Рок-Спрингс, кирпичного недоразумения родом из XIX века, сидя в котором люди с кольтами и винчестерами насаждали закон и порядок уже больше ста лет. «Индейцы тут проблемные», — сказала Мерфи. «Чего только с ними не бывает. Почему, не знаю. Как? Очень просто. Нет спиды, кокс, мексиканские опиаты. Свинья везде грязи найдет. Если что-то стряслось за пределами резервации, мы вынуждены наводить порядок. И еще. Индейцы очень красивы. Но вы приехали поговорить о наших бомжах. Хотя теперь их запрещено так называть». Поэтому будем говорить о бездомных. По вашим словам, их больше 75, И за последние три месяца пропали как минимум шестеро. Не смотались отсюда, не умерли в канаве, не замерзли, не попали под колеса грузовика. Просто исчезли. Сегодня человек есть, а завтра нет. Так? Абсолютно. На какое-то время исчезновения прекратились. Но несколько дней назад куда-то делся еще один парень. А потом пришла ваша ориентировка». Боб с Ником переглянулись, и каждый вспомнил слова Гольда. «Джуба захочет проверить свои навыки». «По моим выкладкам. Рок Спрингс — весьма странное место», — продолжила Мерфи. «Был зачуханным шахтерским городком, пока не начался туристический бум. Потому-то здесь все и увешано ковбойской пошлятиной а Дикий Запад. А где туристы, там и бездомные». У старожилов эти пугалы зимой снега не выпросят. Но туристы дают пятерку, просто чтобы от них отстали. Вот бездомные и собираются здесь, когда на улице потеплеет. Власти у нас прогрессивные, поэтому разогнать эту братью нет никакой возможности. Каким-то образом они перебиваются. Я кое с кем познакомилась, и поэтому знаю, что творится. Они со мной общаются. Я пытаюсь донести их слова до остальных, но меня никто не слушает. Зато мы слушаем. Все началось три месяца назад. Я сразу спохватилась. Гляжу, а Пола как не бывало. И мне захотелось узнать, куда он делся. Пол был особенным. Почти все они сами себя сгубили. А Пола сгубила судьба. Хороший парень. Просто Господь однажды решил, что пора раздавить какую-нибудь вошь. И этой вожью стал Пол. — Так что с ним? — спросил Ник. — Пол Финли. Всеми любимый учитель английского в местной школе с какой стороны не глянь умный человек с чувством юмора щедрый и великодушный однажды выезжал из гаража и задавил дочку некоторые способны отойти от такого но полный смог пошел по наклонной запил потерял работу чуть не наложил на себя руки подсел на наркотик развелся очутился на улице мы каждый из нас старались ему помочь но он просто не справился последний раз когда я его видела Он нахлебался сиропа от кашля и сидел за рестораном Норд. Может, в тот вечер стоило его забрать, но я не забрала. И... и все, он исчез. Через несколько дней я заметила, что его нет, поспрашивала, но никто ничего не видел. Это странно? Еще как. У этих ребят нет крыши над головой, зато есть какое-никакое сообщество. Они дружат. Никто не уйдет без прощания, не спросив совета, куда податься, где погода лучше и с копами попроще. Но пол просто взял и растворился. Боб с Ником ждали. Мерфи сделала несколько затяжек. Потом Джерри. После него Шоршавый, Наконец Фрэнк. Точно так же. Взяли и пропали. Никто ничего не знает. Ни один старикан. Билл-старший кое-что мне рассказал. Он видел, как в переулок завернули трое мужчин. Бездомные обычно ночуют в переулке в двух кварталах от ресторанов Норд-стрит. Сделали Фрэнку укол и погрузили его в машину. На все ушло 30 секунд. Ребята не впервые этим занимались. Потом все затихло. И снова началось. «Чарли два пальца. Лакота сью Когда был трезвым, вел себя прилично. А когда был пьяным, то есть почти всегда... Сериал человеческий облик, тоже бесследно исчез. Я уже всем на уши села. Хочу устроить что-то вроде ночного патруля, но это никому не интересно. Пропал и пропал, бог им судья. Все замолчали. Мерфи закурила вторую сигарету. За домами выселись грандиозные горы. Заснеженные вершины контрастировали с местным убожеством. — Ну так, — сказала Мерфи, — с чего такой шум? Всем плевать, и тут откуда ни возьмись приезжают большие люди из ФБР, включая вот этого, который, зная себя, молчит и пялится как сотрудник особого отдела. «Вообще-то я разговорчивый», — сказал Свегер, — «но сегодня не в настроении». «Так объясните, что к чему?» «Мы бы с радостью сообщили вам, что бюро разрабатывает общенациональную программу по защите бездомных от преступников», — ответил Ник. «Но это неправда». Могу лишь сказать, что дело очень срочное и касается национальной безопасности. Вы нам крайне помогли. Спасибо за внимательность и за то, что вам не все равно. Смотреть на все это тяжело. Они же были людьми и могли бы вернуть себе человеческий облик. Но у них нет какой-то струны в характере, чтобы выкарабкаться. Держались на плаву, а потом раз и пошли ко дну. Расскажите про окрестности? — Конечно, с удовольствием. — Мы ищем определенное место, — сказал Свегер, — большое и уединенное, принадлежащее какому-нибудь богачу, подальше от города. Владельцы предпочитают не высовываться. Мимо такого сотню раз проедешь и не заметишь. — Богачи у нас живут в округе Саблет, ближе к курорту джексон Холл. Это миль сорок в горы. Там есть исторические места. Например, раньше Хэнсон. Его выкупила какая-то корпорация из Южной Калифорнии, чтобы топ-менеджеры ездили туда на отдых. Но построено оно на старые деньги, с угля и железных дорог. Огромное. Прямо бескрайнее. Там можно творить что угодно, и никто ничего не узнает. Как называется тот район? «Сосновая долина». Посреди нее городок с пафосными ресторанами. Частный аэропорт, куда пижоны слетаются с Карибских островов или с юга Франции. В 7-11 они, как правило, не заходят, так что подробностей я не знаю. Детектив, я пришлю вашему шефу благодарственное письмо. Да он подотрется вашим письмом. Для него я как бельмо на глазу. На закате вернулись беспилотники. Они летали повыше, чтобы с земли не услышали шума двигателей и не увидели блеска фюзеляжей. Фотографии были сделаны с пяти тысяч футов, но благодаря зуму казалось, что там всего пять сотен. Свегар просматривал картинки на базе ВВС «Хилл» в Огдоне, штат Юта, чуть западнее солт лейк сити Ближе нужной техники не нашлось. «Что-нибудь видите?» — спросил Нил. Это он срежиссировал разведку с воздуха, как всегда блестяще. А теперь держался на редкость невозмутимо, то и дело отпуская остроумные замечания. «Ага, ага», — сказал Свегар, — выбрал две штучки. Он назвал номера фотографий. Нил пощелкал по кнопкам, и на гигантском экране, на таких обычно рассматривают картинки с русскими бомбардировщиками на сибирских аэродромах, появились два снимка. Непосвященные увидели бы лишь странные кляксы в сопровождении цифр, означающих широту, долготу, время и погодные условия. Но Свегер умел читать такие фотографии. Он быстро определился с интересующей его зоной и попросил приблизить изображение. «По-моему, это что-то вроде... М -м, вроде столба. Штуковина явно рукотворная, природа так не умеет. Всем видно? Можем добавить увеличение?» Нил, колдуя над клавиатурой, щелк-щелк, сдвинул участок снимка, на котором виднелось некое подобие столба, ближе к центру, и растянул его на весь экран. Все это происходило в темном видеозале базы, украшенном фотографиями седовласых генералов, американских флагов и сверхзвуковых истребителей. Если бы не дорогущий телеэкран во всю стену, можно было бы подумать, что здесь находится кружок патриотического воспитания. «Полковник!» Ник повернулся к полковнику Никелю, представлявшему в тот момент ВВС США. «У вас нет людей, натасканных на такие картинки? Нам не помешала бы лишняя пара глаз». «Не вопрос», — кивнул полковник. «Всегда рады помочь». И тут же исчез. В помещении осталось лишь ядро группы. «Если подключить АНБ», — сказал Ник, — «может, перехватим сообщения, предназначенные для иностранной разведки. Тогда мы сможем начать негласное наблюдение. Получим ордер» и будем делать с этими гадами что угодно. — Отличный план, — сказал Нил. — Уж надеюсь. Этим займетесь вы. — Боб, говори, что видишь. Столб стоит на краю луговины. Она больше мили в длину и тянется с востока на запад. Это удобно, солнце не мешает. Небольшой уклон и деревья — естественный заслон от ветра. Повсюду следы автомобильных колес — «Стало быть, здесь недавно кипела какая-то деятельность. Где-то в перелеске должен быть пристрелочный стол. Это ключевой момент. Если расстояние от стола до шеста подходит под наши выкладки, можно считать, что мы его нашли. В любом случае, я уверен, что вижу стрельбище длиной в милю и столб для мишеней. Если твое мнение подтвердится, можно выступать». — Зайдем с двух сторон, с воздуха на вертолетах и одновременно со стороны шоссе, с координацией обеих групп, численным перевесом, отличной связью, кучей боеприпасов, медиками и так далее. Работа для морских котиков. Если облажаемся, пеши пропало. — Прямо как в Магадишо, — заметил Нил. — Надеюсь, мы справимся лучше, чем в Магадишо, — сказал Боб. Ник принялся думать вслух: Берем людей из контртеррористического отдела. Подключаем спецназ периферийных отделений. Как только будет ордер, даем отмашку воздушной бригаде Солт-Лейк Сити. Там есть кого поднять. Свяжусь с Уордом Тейлором. Контртеррористический отдел даст нам зеленый свет и можно начинать. Но сегодня не получится. И завтра не получится. И даже. Вернулся полковник Никель в сопровождении штаб-сержанта Абрамса, имевшего большой опыт чтения снимков. Сержанта ввели в курс дела, и он возрился на двумерное изображение. Внимательно рассмотрев первую фотографию, Абрамс попросил Ника уменьшить изображение, чтобы видеть не только луговину, но и весь участок, на котором она была расположена. «В интерпретации фотографии Абрамс — настоящий Леонардо», сказал полковник, пока Нил возился с масштабом. «Пересчитает мелочь во вражьих карманах и скажет, как рубли лежат, орлом или решкой». «Сэр», — сказал Абрамс, — опрятный негр, похожий на поэта времен Гарлемского Возрождения. «Если не знать, что вы хотите найти, просто скажите, что видите», — спросил его Ник. «Вас понял. Итак, я бы сказал, что вижу... столб. Очевидно, деревянный. Дерево по-своему отражает свет». «Судя по тени, в указанное время суток предположу, что высота столба шесть футов. Более того, вижу, что он зацементирован. Есть следы от покрышек тяжелых внедорожников. Такие же я видел по всему Ближнему Востоку, где разъезжают наши Хамви и эксплореры агентства. На гражданский автомобиль не похожи. Отметины слишком широкие и глубокие». «Что-нибудь еще?» — спросил Свегар. «Представьте, что мы слабы у мишкам, и нам нужно все разжевать». В центре луговины вижу отблески, значит, там сыро, следовательно, это болото, грязь, вода и повышенная влажность воздуха. Если место выбрали нарочно, так и есть, посмотрите, сколько вокруг прекрасной сухой земли, с которой этот столб просматривается под всевозможными углами. Предположу, что все дело в различной плотности воздуха. Влажный воздух над болотом тяжелее сухого воздуха над степью, и это сказывается на множестве факторов — видимости, баллистики поведение лазерных или инфракрасных лучей и так далее. Место выбрано так, чтобы сделать поправку на тяжелый влажный воздух. «Он собирается стрелять над водой», — подумал Боб.